Прохор снял венгерку и, нарочно громко ступая, прошел к мате мимо сидевшего в столовой отца. Мать на кровати, в сереньком новом платье. Рукав разорван, на белом плече кровоподтек. Мамаша, милая, голова ее обмотана мокрым полотенцем, пахнет уксусом. Лампадка, апостол Прохор в серебре, верба торчит. Мать взглянула на сына отчужденно. Он смутился мгновение, и он бросился перед нею на колени. Ее глаза вдруг улыбнулись, и тотчас же утонули в слезах. Она обхватила его голову и, как ни старалась, не могла сдержать слез и стонов. Захлебываясь плачем, шептала ему в уши, крестила, крепко стискивала его. «Ну как нам жить?» Как жить? Через ту змею погибаю. Господи, возьми меня к себе. Родная моя, бесценная, сейчас объясню с отцом. Она схватила его за руку. Ради Бога, он убьет тебя. Мамаша, надо кончить. Она вскочила, Прошенька, Прохож. Но он уже входил к отцу. Тот за столом один угощался. Я напел бабьим голосом, брызгая слюной, раскачиваясь. Все меня оставили, скоро я умру, мне клестир поставили. — то батя, детям! — захохотала Варвара. Она зажигала висевшую лампу молнию. — Голова сивеет, а ты соромщину орешь. Тьфу! Эх! — хыкнул он. — Меня люха научил. Дурочка, кобыли курочка Варвара в кухню, и Прохор захлопнул за ней дверь. а, -а, -а Красавчик, сокол! — прослюнявил Петр Данилович. Отец, — начал Прохор, и стал против него держаться за край стола. «Ты мне отец или нет?» «Ты моей матери муж или...» «А ты кто такой?» «Я человек. Ты человек!» Он заерзал на диване, плотный, корявый весь, и, выкатив на Прохора глаза, раскрыл рот, как бы в крайнем удивлении. Пощенок ты!» — взвизгнул он. «Лягушонок!» Вот ты кто! Если ты будешь мою мать бить, я, пожалуюсь в суд, в город поеду, прокурору подам. Ой-ой-ой-ой, Прохор Петрович, батюшка! Издевательски засюсюкал тоненько отец и маска на его лице, испуг с мольбой к прокурору. «Голубчик, Прохор Петрович, пощади!» И он захихикал, наливая глаза лютостью. Прохору издевка как шила в бок. «Я не позволю злодейства! Это разбой!» «Погляди на мамашу!» «Избил всю! За что?» Выкрикивал он вновь осекшимся детским голосом. Руки изломились в локтях и взлетели к глазам, пальцы прыгали, весь он содрогался. — За что, отец? За что? Ведь она мать мне, женщина! Болью трепетал каждый мускул на его лице, и каждой волосинке было больно. Отец медведем вздыбил и треснул в стол кулаками в раз. — «Заступник!» Он грузно перегнулся через стол и захрипел. «А-а-а!» Разинутая черная пасть изрыгала на Прохора дым и смрад. В испуге откачнулся сын, но вдруг, сверкнув глазами, тоже резко грохнул по столешнице. «Да! Заступник!» Они жарко дышали друг на друга и тряслись. А знаешь ты, от чего это выходит? От чего такая разнотычка в доме, яралаж? Знаю.